Глава 52. Я сам. Николь. «И ты попытаешься спасти мальчика?» Амели смотрела взволнованно. «Думаю, у меня получится», — кивнула Вере в это всем своим вампирским сердцем. «Бедная», — вздохнула сестра. «Сколько натерпела из- за эти годы, как и сам Лестель», — добавила я. Кристиан и вся остальная наша семья спали каждый в своих комнатах, ведь на дворе стоял день с ярким солнцем, режущим глаза. Я уснула на рассвете и проснулась спустя пару часов, отправляясь на поиски Кисии, по виду которой можно было сказать, что она и не ложилась вовсе. Красные, припухшие глаза с черными кругами под ними. Девушка переживала и не могла найти себе места, скорее всего, поверив моему обещанию». Выделив для нее более скромный экипаж, чтобы не навести шороху среди людей, ведь городская карета темных мгновенно бы бросилась им в глаза, отличаясь внешним видом, я отправилась в гостиную, где обнаружила Амели. Слово за слово, так я и рассказала ей о своих планах на мальчика, судьба которого была незавидной. Видела, Амели становится спокойнее, постепенно привыкая к новой жизни уже не прячет взгляд от темных, даже робко улыбается на шутки мара, который временами предстаёт перед ней в образе клоуна. Она постепенно вливалась в семью, и в глубине души я верила, что когда-нибудь Мэл осмелится на смену своей сущности, ведь так не хотелось ее терять, потому что наша продолжительность жизни разительно отличается друг от друга. Хочу, сестра нервно кусала губы. Отправиться с тобой в академию. Выдохнула она, перебирая пальцами тесёмки на платье. Уверена, для меня услышанное стало полной неожиданностью. «Тебя никто не торопит», — мотнула головой, подсаживаясь к ней поближе. «Знаю», — послышалась в ответ, — «но все же хочу сделать это». «Зачем?» — смотрела на сестру, примерно понимая ее мысли. «Хочу стать сильнее в психологическом плане» меня так и тянуло рассказать ей о возможном обращении и о том что мэл может стать сильнее не только психологически но я не знала как она отреагирует на услышанное хорошо как будешь готова скажи я и сама не была там после того как изменилась кашлянула улавливая на себе испытывающий взгляд хочет спросить но не решается а ты ну уже давай смелее ты Но ничего не бойся, это ведь я, твоя Николь. Ты сама захотела стать одной из тёмных?» Взгляд Амели устремился на ее руки. Она будто боялась, что я нагрублю в ответ. «Хм, сама», — хмыкнула я. «Конечно же нет». «Тебя заставили?» — ахнула Мелбилея лицом. «Они не знали, что так будет». Дальше последовал мой рассказ о том, как все происходило. Единственное, я опускала напор Кристиана и наши с ним пикантные моменты. Амели узнала почти обо всем, и информация, коснувшаяся ее слуха, поразила девушку до глубины души. «Значит», — смотрела она на меня, не отрываясь, — «Ты первая вампиресса?» «Да», — кивнула я. Единственное, кто может обращать людей. И здесь все верно» вновь подтвердила я. «Это... это... так неожиданно?» Мэл поднялась с Софы, неспешно направляясь к окну. «То есть... ты меня можешь обратить?» От ее слов я задержала дыхание, боясь даже мечтать о том, что Амели попросит об этом. «Могу, а ты... хочешь?» Только когда слова сорвались с моих губ, я поняла, какую ошибку допустила. «Нет». Уверенный ответ. В нем не слышалось ни капли сомнений. «Я не имею ничего против твоей новой жизни, и благодарно кланула Брен, ведь он вырвал меня из алчных лап родителей, но все же хочу остаться самой собой. Одна только мысль, что придется кого-то кусать и пить, кровь вводит меня в шоковое состояние. Я...» Сестра чаще задышала, поспешила к ней, обнимая за плечи. «Никто не станет заставлять тебя, поверь». Только я решаю, кого обращать, а кого нет. Но даже те, кто жаждут этого, все равно не получат своего, пока я не буду убеждена в искренности их намерений. Темные ищут себе невест. Тех, кто станет их парой на всю оставшуюся жизнь, и Эмбер одна из них. Милая девушка. Вздохнула сестра, благодарно улыбаясь мне в ответ. И любимый у нее, такой заботливый. А вот его брат. Приглянулась ты Миану, по всей видимости. Захохотала я, замечая пунцовый румянец на девичьих щеках. «Ну что ты такое говоришь?» смущенно кашлянул Мэл. «Он же вампир. И что с того? Наши с Кристианом отношения начинались, когда я была человеком? Он ни на шаг от тебя не отходит. У вас такая сильная любовь», — согласно кивнула Амели. «Знала бы ты, каким он был раньше». Из моего рта вырвался смешок. «Я к тому?» поспешила перевести тему разговора, что в одно мгновение жизнь может круто измениться, как и твои взгляды на нее. В общем, из холода неслись голоса. Никто тебя не будет подталкивать. Это должно быть полностью осознанное решение. Но знай, я была бы рада твоему изменению, ведь тогда нас не настигнет разлука. По всей видимости, Кисия приехала с Лестелем, поднялась с дивана, направляясь в коридор. «Это мой брат», — донеслось встревоженное. «Брат, значит. Мариус? А ему чего не спится?» «Кисия?» — позвала я Рыжулю, наблюдая, как она закрывает с собой худощавого мальчика, тем самым пряча его от взора Мара, стоявшего напротив нее в метрах двух. «Вы приехали?» «Госпожа?» — склонила девушка голову. «Привет». Дружелюбно улыбнувшись, я двинулась в сторону ребенка, заглядывая за спину Рыжули. Я Николь. Лестель, госпожа. Мальчик собирался поклониться, но его повело в сторону, и он едва не упал. Опа! Стремительно подхватив ребенка, прижала к себе. Поймала. Такой худой. Это отчетливо ощущалось именно сейчас, когда он находился в моих руках. Землистый цвет кожи. Черные круги под глазами, словно синяки, и мертвенно-бледные губы. Бедняжка. Лаэстель. Кинулась к нему Кисия, забывая о присутствии Мариуса, который недовольно сощурился от увиденного. «Со мной все хорошо», — тихо ответил ребенок, собирая силы в кулак и выпрямляясь. «Не переживай». «Ника», — Мар оказался рядом со мной, шепча настолько тихо, что человеческий слух не смог бы распознать ни слова. «Правильно понимаю, что ты решила помочь мальчишке?» «Сам. Я вылечу его сам».